Глава двадцать первая. Ломать-крушить. Инквизиторы смотрели на меня, как Феся, на мою бабулинку в дурном расположении духа. Перепуганные, взъерошенный, наверняка не имеющие толком боевого опыта или вообще не имеющий, ведь малая инквизиция занималась преимущественно простыми делами, хулиганствами, административными и уголовно наказуемыми деяниями, не связанными с применением высоких уровней магии. Лихачей вот на дорогах отловить, грабителей найти и всякое в таком духе. Вот эти ребята явно что-то серьезнее вооруженного грабителя видели, поэтому в обнимку с Фесси и в компании с гигантским Виверном я произвел на них неизгладимое впечатление. Сколько им лет? Молодые совсем, наверное, мои ровесники. Только не такие продвинутые в магии. Судя по аурам, весьма посредственные магии пока что, рядовые инквизиторы. Они все еще продолжали наставлять на меня пистолеты, судя по моим ощущениям от них заряженными пулями-артефактами, что-нибудь вроде ловчих сетей. Но тот темноволосый парень, что стоял впереди, быстрее пришел в себя, глянул на своих коллег, быстро убрал пистолет в кобуру на поясе, кашлянул и шикнул. «Шелдон, убери оружие, не позорься!» Те двое тоже быстро убрали оружие, но продолжили дико таращиться на меня. «Простите, мистер Браунт, видимо, произошло какое-то недопонимание», выдавил из себя темноволосый, который явно был за главного. «Мы гнались за злостным нарушителем дорожных правил, но, кажется, допустили ошибку ввиду отсутствия информирования нас о ваших делах. Не могли бы вы <просту> слегка прояснить ситуацию?» Он окинул задумчивым взглядом чудика, который в этот момент сломал ближайшую осинку и начал ковыряться стволом молодого дерева в своих зубищах. Мы вообще думали, что вы... <къем> Он не договорил ее, смущенно умолк. Но я и так понял, что инквизитор хотел сказать, мы вообще думали, что вы погибли. Идет спецоперация по зачистке логова варгов. Соблюдайте секретность и не мешайте, хмыкнул я. «Это, — махнул насильно помятый экипаж, — вещественное доказательство, на котором есть свежие отпечатки недавно активированной бомбы, которую мне удалось обезвредить вне дорожного полотна. Зафиксируйте их все и направьте в головной штаб в Форланде, напрямую к генералу инквизиции генерального штаба». «Вы что, не положено же?» — искренне ужаснулся парень лет двадцати. Мышь, ж это... Малоинквизиционное войско дорожный патруль. Где мы и где генерал инквизиции?» «Нам за прямую связь с ним головы оторвут». «Не оторвут. А если сделаете все как надо и скажете, что у вас срочное дело от профессора Бранда, то еще и вознаграждение получите». Хмыкнул я и похлопал по искореженной крыше экипажа. «Доставьте эту тачку в головной штаб как можно скорее и советую вам действовать побыстрее, пока все лавры не достались более шустрым вашим коллегам». Добавил с нажимом в голосе, кивая за спины инквизиторов, где слышался вой сирен подъезжающего подкрепления. Темноволосый парень сразу весь как-то выпрямился, выпятил грудь, принял серьезный вид. «Будет сделано, мистер Брант, Доставим в лучшем виде, зафиксируем все немедленно и свяжемся с генералом инквизиции!» «А вы куда?» Робко поинтересовался его коллега, глядя на то, как я подхожу вплотную к чудику. Надо понимать, с его точки зрения, я выглядел максимально бесстрашным и отбитым на голову человеком, который не боится подойти к такой жуткой нечисти. «А мы едем полить логово, да, чудик!» Певучий произнес я, похлопав тварь по темно-зеленому кожистому крылу. Виверн повернул ко мне свою огромную голову и медленно моргнул. Инквизиторы могли слышать только его утробное рокотание, от которого у них кровь стыла в жилах а я вот слышал его облеченным в слова. «Какой уровень секретности подлета?» «Высокий. Подберемся незаметно, а потом сжахнем», мрачно добавил я в красках, представляя себе планируемую битву. «Я тебе проинструктирую по пути». Ловко взобрался на спину Виверна, так как делал это уже много раз. Перебежал по подставленному крылу на спину и положил ладони на чешуйчатую шею твари. Мне не нужны были никакие особенные сиденья и прочие прибабахи для езды на Виверне. Мне достаточно лишь было установить связь, и я мог быть уверен, что не свалюсь в полете, даже если Виверну вздумается делать сальто. И Феся, сидящий на моем плече, тоже не свалится. Будет только в очередной раз возмущенно орать о том, какой у него хозяин псих. «Вперед, Чу!» – с нажимом произнес я, кинув тяжелый взгляд вдаль – Туда, где находилась логово варгов. Пора задать им жару. Чудик довольно заурчал и издал громогласный рев, который жуть как напугал инквизиторов, хотя на самом деле он не просто так орал, а радостно ревел. чу ломать, крушить! Я улыбнулся уголками губ и выпустил свою ауру, стремительно опутывая нас грозовым облаком. Даже жаль, что мне будет сейчас не Камильфу заорать, беее, сломать, крушить. Но мысленно я именно так и сделал. Пока мы грозовым облаком приближались к логову варгов, у меня сработал браслет-артефакт, призывно пиликнув. И я нажал на кнопку приема вызова. «Профессор Бранд. Тут же раздался голос Гэри, по тону которого ничего нельзя было понять. «Ну?» mm -hmm. – коротко спросил я. «Надеюсь, он сейчас не будет рассказывать мне сказки про то, что Чейн на месте, иначе я психану знатно и после крушения логового Варгов пойду полить Инквизицию». «Чейна нет дома сегодняшнего дня, его телепортировали артефактом напрямую в запасной уборной на цокольном этаже, единственного места в его доме, где не висел отслеживающий артефакт, а все ближайшие маячки висели так, что точка этой уборной являлась единственной слепой зоной». Затараторил Гэри. «Мы уже нашли того, кто развешивал отслеживающие маячки на территории особняка Чейна и в самом доме, и того, кто умудрился передать телепортационный артефакт». «Варги», – уточнил я. Да, их сподвижник, недавно завербованный. Непонятно, как он умудрился проникнуть в стан нужных стражников. Подробности пока выясняются. На подробности мне уже было плевать. С этим пусть Инквизиция разбирается и наказывает всех причастных. Этот канал варгов уже отрублен, я надеюсь. Зло процедила я сквозь зубы. «Так точно, мистер Брандт! В данную минуту проходит задержание виновных, и они будут немедленно отправлены на отработку менталистами. Мы получили разрешение на срочное грубое вмешательство для скорейшего выяснения всех обстоятельств. Надеюсь, у менталистов получится аккуратно изъять всю нужную информацию». «Надеюсь, они сделают это максимально неаккуратно и болезненно», – не удержался я от злого комментария. «Что вы сказали? Простите, мистер Брандт, вас очень плохо слышно, сильные помехи». Я хохотнул и отключил связь. Помехи. Но, разумеется, они были. Учитывая, что я сейчас летел в грозовом облаке, верхом на виверне, и от меня во все стороны то и дело стреляли молнии, которые я был уже не в состоянии сдерживать. «Снижаемся!» Коротко скомандовал я чудику, и он тут же спикировал вниз. Уже почти на моменте приземления в меня врезался лесной голубь, который возмущенно заверещал что-то на птичьем языке и явно недовольный столкновением с птицей-переростком. «Прости, милый, но сейчас здесь вообще будет жарко. Лучше бы ты улетал куда подальше». Сразу после приземления я бесшумно спрыгнул на землю, еще раз проинструктировал чудика по его действиям, и тот медленно склонил свою огромную голову в знак согласия. Видеть его сейчас мог только я. А я не стал больше выжидать и направился к входу на территорию логова. Варги в этот раз у двери не стояли, никого не ожидали. «А зря, ребята, к вам идет важный гость, где музыка, где мои фанфары?» Достал из кармана брюк пропуск в виде карточки с магическим датчиком, который ранее выкрал у Варга и приложил ее к артефакту на двери. Тот моментально загорелся зеленым, и я уверенно шагнул внутрь, предварительно убедившись, что на мне личина Харрисона. Тихонько запер за собой дверь и огляделся. За несколько минут моего отсутствия здесь почти ничего не изменилось. Варги все так же выпивали и громко ржали, разве что аромат алкоголя стал еще крепче. «Лина в порядке? Инквизиторы на подходе?» Тут же отрапортовал мне отец с ментальным посланием. Вовремя он, потому что я как раз сильно напрягся, видя занавешенные плотными шторами окна первого этажа особняка. Эй, hey, какого хрена ты вернулся?» Недружелюбно поприветствовал тот варк, который выпроваживал меня ранее с территории. В его руках была полупустая бутылка с каким-то вонючим алкогольным пойлом. Сам же мужчина уже не твердо стоял на ногах, но взгляд у него был очень напряженный. «И hey, как ты сюда попал?» Он смотрел на меня при этом, как на ожившего покойника. Что, не ожидал вновь увидеть? Сюрприз! Эх, люблю делать сюрпризы. Да вот, забыл кое-что. Криво улыбнулся я, обнажая зубы и шагая навстречу варгов. М да, подозрительно сощурился тут и неуверенно качнулся назад, словно почуяв неладное. И что же? Вместо ответа я ударил варга в висок. Удар был коротким и очень быстрым, Варг не успел среагировать, уклониться и тут же упал на землю, нокаутированный одним точечным ударом из числа моих любимых приемов. «Вот это забыл!» – мрачно произнес я. Наклонился, чтобы поднять выпавшую из ослабевших рук Варга бутылку, стукнул ею по бетонной стене и тут же запульнул разбитое горлышко бутылки точечным броском в подбегающего ко мне Варга. Острые концы стеклянного обломка впились в руку парня, который тот уже метил в меня из странного оружия. Оружие он выронил и заорал от боли, а я поспешил подобрать странного вида пистолет и направить его в ноги подбегающих варгов. Короткий выстрел, и тех окутало ядовито-зеленым облаком дыма, и варги, едва вдохнув ядовитое облако, начали задыхаться, хвататься за горло. Судя по враз выступившим слезам, у облака также наблюдался эффект слезоточивого газа. А хорошая штука, однако. Я узнал в этом пистолете переделанный артефакт нового поколения. Только в таком виде защитная стена желтого тумана превращалась в опасное оружие. Руки бы оторвал тому, кто так надругался над изначально безобидными защитными артефактами. «Что здесь происходит?» – раздался возмущенный вопль, выскочивший на улицу Карлы. Вот ты-то мне и нужна, деточка. Чу, жги! скомандовал я виверно. И сразу после этого с громким гулом и треском вспыхнуло черно-фиолетовое теневое пламя, которым чудик плевался вокруг всей бетонной стены. Магическое теневое пламя ревело, возвышаясь даже над самой стеной, создавая жутковатый антураж и перепугав всех варгов. Они повскакивали со своих мест, кто-то, кажется, мигом протрезвел, глядя на жуткую стену огня и на меня с разбитой бутылкой и отнятым оружием в руках. «И сжигай в пепел всех, кто попытается сбежать за территорию логова!» Безжалостно добавил я. «Чу! Ломать, крушить!» Раздался радостный рев чудика. А я улыбнулся и шагнул навстречу Карле.